Всем моим наставникам различных вероисповеданий, простершим свое сострадание и мудрость на меня, пытающимися отыскать верный путь к дому. Моим матери и отцу, взрастившим меня с бескорыстной любовью и самоотверженностью, они никогда не отвлекались от своего непослушного сына моему Гуру, преобразившему жизнь мою своей беспричинной милостью, всем искренним душам, моим братьям и сестрам, также ищущим позабытые сокровище их сердец. Твои имена невишая, матир, мадупатэй сакрит, ратим удвагатат адга, гангей логгам, удан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 Часть вторая, мать Иди, глава вторая. Как-то, холодным декабрьским утром в Старом Дели, планируя свою поездку, чтобы найти йогов и мудрецов в Гималаях, я случайно увидал некое объявление на старом здании викторианского стиля. Всемирная конференция йоги, проводимая в Ню-Дели, открывалась как раз в этот самый день, в 9 утра. Взволнованный, я бросился туда. Организатором этого огромного и престижного мероприятия являлся британский йог Кристофер Хиллс, обожающий Индию и все, что с ним связано. В предстоящие четыре дня конференции ожидался благотворительный базар гуру, йогов, лам, бандитов и мудрецов, решивших поделиться с миром своими дарами. Некоторые из них, после нескольких десятилетий, проведенных в полном уединении в джунглях, обещали предстать перед современным обществом. С утра до ночи были запланированы даршины, духовные встречи, проводившиеся одновременно в семи разных местах. Позже я узнал, что на это мероприятие собралось вместе 800 йогов. Я не мог поверить в свою удачу. Под гигантским тентом Я увидал йога из предгорий Гималаев, преподававшего науку хатха-йоги на примере маленьких детей, которые под его руководством демонстрировали различные асаны или физические позы, предполагавшие гармонизацию тела и ума. Один ребенок сидел с закинутыми за шею ногами, повторяя мантру Ом. Другой... Удерживал равновесие, опираясь на предплечье, в то время как его ноги были заброшены назад, и ступни касались головы. Еще один неподвижно стоял на голове, в то время как другой балансировал на одной ноге, выгнув дугой спину и вытянув вторую ногу над головой. Мальчик приблизительно 11 лет глотал длинную ленту из ткани, затем вытягивал ее назад, словно занимаясь чисткой тела изнутри. Другой мальчик прочищал пазухи носа, вдыхал тонкую веревку через нос и вытаскивал ее уже изо рта, протягивая взад-вперед. Я поразился той легкости и непринужденности, с которой дети могут выполнять упражнения, если их обучать этому с молодых ногтей. Во время представления их наставник, гуру, объяснил аудитории преимущества каждой из этих техник. Первый же день ко мне подошел какой-то пожилой человек. Маленький, худенький буддийский монах из Юго-Восточной Азии. Голова его была обрита, он носил какое-то яркое одеяние оранжевого цвета. Луча с чистой улыбкой, он представился мне как бикху Вивек Ананда. Он был очарован тем, что я молодой американец, который ищет Бога, и мы свели с ним близкую компанию на этой конференции. Бикху был духовным лидером тысяч монахов в монастыре в Таиланде. Ему пришлось проделать большой путь, чтобы попасть на эту конференцию. Хотя ему было уже далеко за 50, он был столь же жизнерадостен и энергичен, как подросток. Пока мы вместе с ним изучали программу конференции йоги, он с приятным тайским акцентом, рассказывал мне о буддийской философии. Также именно здесь, на этой конференции, я впервые встретился со свами рамой, который с той поры снискал себе широкую известность как основатель Гималайского института. Это был высокий человек с величественной походкой, безукоризненно одетый, с благородной аурой. Весь вид его внушал богоговение. У него были глубокие темные глаза а голову обрамляли серебряные волосы, зачесанные назад и спадавшие ему на плечи. Мне не терпелось узнать о нем как можно больше от многочисленных участников конференции, среди которых я оказался. Помимо того, что я просил его учеников рассказать мне о нем, я прочитал всё, что только мог достать о его биографии. Родившись, В 1925 году в деревушке среди гималайских гор Свами Рама с самого детства привык бродить по джунглям и жить вместе с Ришей или святыми людьми. Глубоким, низким голосом он рассказывал о том, как его гуру наставлял его нести древнюю мудрость гималайских мудрецов на запад. «Делай все, что в твоих силах», — сказал учитель Свами Рама. «Но всякий раз, когда ты кормишь свое эго», или пытаешься сделать что-нибудь эгоистичное, ты не сможешь добиться успеха. Моё благословение тебе таково. Как только ты захочешь стать самоотверженным, любящим и неэгоистичным, ты ощутишь, как сзади тебя сильно толкают вперед. И тогда ты никогда не потерпишь неудачи в стремлении к добру. бы продемонстрировать могущество йоги, с вами Рама привел с собой нескольких американских врачей. Когда он вошел в вегический транс, они подключили к его телу современные диагностические приборы. Среди прочего, он продемонстрировал также, что сознательно может увеличить температуру в отмеченной точке на своей левой руке на десять градусов замедлить пульс сердца с 74 ударов в минуту до 52 всего за 50 секунд, по требованию сгенерировать определенные образцы волн мозга, сознательно перемещать физический объект через полкомнаты и даже остановить свое сердце. Выйдя из транса, с вами Рама пояснил. Все, что касается тела, находится в уме, а ум развивается контролем самосознания. На самом деле, нет никакой нужды знать множество вещей, но определенно необходимо практиковать то, что вы знаете. Сложив вместе пальцы, он добавил, «Я проделал все это не для того, чтобы показать, что я сверхчеловек, а чтобы лишь продемонстрировать науку йоги». Он продолжил объяснять, что йогу практиковали уже начиная со стародавних времен, и что она является величайшей из всех наук. Йога не основывается ни на суевериях, ни на сектантстве, и с ее помощью можно достичь того, что не поддается никаким объяснениям современных ученых. «Это, — сказал он, — такая наука, посредством которой человек достигает внутреннего просветленного состояния». Я почувствовал искреннее восхищение с вами Рамой. Когда я попросил его о благословении, он произнёс глубоким голосом: "Основное на твоём духовном пути держаться компании святых людей". Он возложил на меня свою раскрытую лань: "Благословение мудрецов помогут тебе преодолеть все препятствия на твоём пути". Каждую ночь Я в одиночестве спал на земле под баньяновым деревом около конференц центра. По утрам меня будил клёк от ястреба, расправляющего крылья в своём гнезде над самой моей головой, а затем парившего высоко в небесах. В ожидании момента, когда откроют дверь, я медитировал под этим деревом на свежем воздухе Дели. Заключительная сессия конференции проходила в Вигьян-Баване, в самом крупном концертном зале Нью-Дели. В тот вечер там собралось 3000 человек, ищущих знания и благословений у ассамблеи йогов. Сам организатор Кристофер Хиллс напомнил нам о нашей необычной удаче находиться в одном помещении со столь многими духовными учителями. А потом, нашему удивлению, он объявил, что программа должна завершиться ровно в 19.00 вечера. Мы тогда не знали, что его уведомили о готовящемся в 20:00 вечера покушении на него самого и всех остальных с вами. Но разве такое возможно, чтобы программа стольких с вами и йогов могла закончиться вовремя, особенно в Индии. Когда стало ясно, что не всем дадут шанс высказаться со сцены, один из йогов вскочил на ноги и набросился на Хивза с градом оскорблений. Кристофер постарался удовлетворить желание каждого присутствующего в зале, но тем не менее из-под напряженность назревала. За несколько минут до семи вечера Кристофер Хиллс нервно взял микрофон в руку и в молчании застыл на мгновение, прежде чем объявить, что пришло время заканчивать конференцию. Какой-то с вами принялся повторять заключительный сход мантры Ом который, как я знал, являлся божественной вибрацией, означавшей приведение нашего сознания в гармонию с Господом. Пунктуальность окончания конференции взбесила некоторых из тех, кто лишился шанса выступить. Даже когда звучало Ом, слышался какой-то шум, поскольку некоторые йоги сцепились, чтобы заполучить микрофон в свои руки. Один из них овладел микрофоном и молол всяческий вздор, с глазами, пылавшими пламенем, словно какой-то палитель. Ошеломленная аудитория наблюдала сражение йогов на сцене. Неужели это были те самые люди, которым предназначалось нести в мир спокойствие и гармонию? Никто не знал, что сказать или предпринять в такой ситуации. Мы с Бику Вивиканандой только качали головами. Мои наивные ожидания были обмануты. Наконец, Кристофер Хиллз героически завладел микрофоном и выдернул шнур из розетки. Затем он исчез за сценой. Конференция была закончена. После программы в уединенном зале рядом с хаотически перемещавшейся публикой я натолкнулся на высокого худого человека с длинными белыми волосами гладкой бородкой и одетого в шафрановые одежды, личностью, достойной всяческого почитания. Он походил на древнего мудреца, сошедшего со страниц священных писаний. Свами Сатчитананда приветствовал меня веселой улыбкой и чарующим взглядом. Как ученик известного гималайского святого Свами Шивананды, Свами Сатчитананда распространял древнюю науку йоги на Западе, и у него, были последователи по всему миру. Смысл его межконфессиональной работы заключался в его постоянном стремлении объединить людей различных вероисповеданий в соответствии с единством Духа. Во время своей первой встречи с Папой Римским Свами Сочи Тананда высоко оценил усилия Папы в деле объединения христиан во всем мире, а затем быстро добавил «А теперь... Почему бы вам не выступить с инициативой объединения всего мира? Во имя достижения гармонии в религии должны объединяться не только христиане, но и все люди. Появившись на легендарном в фестивале рок-музыки, он буквально за одну ночь снискал себе национальную славу, став известным как «Вудстокский гуру». Промоутеры этого фестиваля попросили его произнести вступительную речь в надежде, что своим обращением он создаст для всех соответствующее умиротворяющее настроение. Прилетев на вертолете, он оказался лицом к лицу с сотнями тысяч хиппи и стал говорить с ними о том, как звук управляет Вселенной, как Америка правит миром. Он убеждал американскую молодежь использовать звуки их музыки, для создания умиротворения и радости. «Давайте не бороться за мир», — предложил он, «а прежде всего искать и находить этот мир в нас самих». Во время всемирной конференции по йоге я внимательно наблюдал, как он сохранял свое собственное достоинство на протяжении всего недавнего хаоса. А теперь он мягким голосом говорил мне, Сожалею, что вам пришлось стать свидетелем этой драки. Прошу вас понять одну вещь. Каждый человек находится на своем собственном уровне прогресса. Мы не можем ожидать совершенства ни от кого и даже от людей, занимающихся практикой. Когда мы осуждаем других за их ошибки, мы попадаемся в ловушку. Лучше верить в людей с хорошим характером и самим культивировать практику йоги. Он располагал к себе своим спокойствием и уравновешенностью, и еще меня тронула его манера речи, размеренная, внушительная. Он наставлял меня, что мы созданы для счастья, любви и света, но позабыли об этом, потому что сильно отождествили себя со своими телами и разумом. Изначально мы были прекрасны, но потеряли свое совершенство. Вот тогда мы и стали обусловлены. «Самая суть йоги и религии», — говорил он, — «состоит в том, чтобы позволить нам соответствовать нашей забытой природе, которая есть дух». Йога представляет собой процесс обработки. Он подчеркивал, что мы преодолеваем тенденциозную предрасположенность нашего разума к эгоцентрическим вопросам, дабы понять суть нашей природы. «Существует только одна причина». Для всех наших беспокойств и отреволнений. Эгоизм. Процесс, которому он учил для достижения осознания сути человеческой природы, стал известен всему миру как интегральная йога, синтез шести дисциплин йоги. С вами Сачитананда рассказывал о духовности в своей обычной манере, несколько приземленной, проницательной и зачастую юмористической. Поблагодарив его, я собирался отойти. Выпрямившись, с вами произнес, изящно взмахивая худощавой рукой. «Будьте искренни и дисциплинированы в своей практике. Истинный йог — это тот, кто живет по самым высоким стандартам человеческой культуры». Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и раскрыл ладонь благословляющим благословляющем жесте. «Ричард, вами пройден долгий путь». Да откроется вам сокровище вашего сердца. В тот вечер мы с Дыку Вивеканандой присутствовали на лекции, которую отдельно проводил всемирно известный автор и оратор Джидду Кришна Мурти. Мы вошли под большой навес или пандал и сели на стуле во втором ряду. Пандал быстро заполнялся, и рядом с нами сел мужчина лет шестидесяти. Его звали Дилип. «Хотите, я расскажу вам кое-что о жизни Джиду Кришна Мурти?» – спросил он нас. «Это мой учитель». «С удовольствием», – ответили мы. Он скрестил ноги, откинувшись на спинку стула, и приступил к своему повествованию. Он рассказал нам, что Кришна Мурти родился в Южной Индии в 1895 году, и, будучи еще ребенком, был обнаружен известным ясновидящим Чарльзом Литбитером. А Энни Безант, возглавлявшая теософическое общество, заявляла, что ребенок был транспортным средством того же самого всемирного учителя, который говорил с людьми через Христа. Энни Беззант обучила мальчика в Англии и стала возить его по всему свету, где тысячи людей принимали его как грядущего мессию и образовали вокруг него Орден Звезды. Когда ему было 27 лет, он формально принял роль просветленного учителя, и вскоре ему уже поклонялись более 60 тысяч членов этого Ордена. Дилиб наклонился вперед. Но в 1929 году он отказался от своего положения учителя, распустил свое религиозное движение и внезапно все поднялись, приветствуя появление на сцене джиту Кришна Мурти. Это был уже пожилой человек 75 лет, невысокий и стройный, безупречно одетый в жакет, как у Неру, и свободные штаны. Его чисто выбритое лицо изборожденные линиями морщин, и волосы, почти все седые, придавали его внешности академичность. Мягкий взгляд его блестящих глаз вспыхнул энтузиазмом, когда он любезно обратился с приветствием к собранию со своим специфическим британским акцентом. Однако довольно скоро он перешел на призывы к революции. Потрясая сжатыми кулаками, он объявил «У вас, в этой стране, Слишком много гуру. Они диктуют вам, что делать, что думать, что практиковать. Они диктаторы. Под тентом воцарилась тишина. Правда, это неисхоженная земля, но йога с ее дыханием и асанами является ничем иным, как психоматической акробатикой. Ашрамы и монастыри — это концентрационные лагеря ума. Он сделал паузу и вдруг взглянул мне прямо в глаза. И если у вас есть какая-то система медитации, то это уже более не медитация, а совершенно бесполезная вещь, которая не имеет никакого значения вообще. Он рассказал историю о дьяволе, который прогуливался вместе со своим другом. Они увидали, как какой-то человек, шедший впереди них по дороге, поднял некий блестящий предмет. Друг дьявола повернулся и спросил, что нашел этот человек. Дьявол ответил, он обнаружил правду. — Плохо дело для тебя, — сказал тогда друг. — Ничуть, — отвечал дьявол, — я как раз собирался помочь ему найти ее. Чтобы усилить впечатление от этого рассказа, Кришнамуртий прикрыл глаза и замедлил темп речи. «Мы должны совершить революцию в нас самих. Но как это может произойти, коли наша жизнь столь поверхностна? Мы проводим в офисах целые годы, влачим мелкое, пустое существование». Он наклонился вперед. «Человек!» Не может достичь просветления ни через организацию или свое кредо, ни через догмы священника или ритуалы, ни посредством какого-либо философского знания или психологической техники. Он должен понимать, что содержится в его собственном уме, смотреть и наблюдать, а не заниматься умственным анализом или интроспективными размышлениями. Меня даже передернуло от мысли, какое действие произведет подобный дискурс на моего любезного Бикку Великананду. В конце концов, он же был гуру для тысяч монахов в специальном организованном монастыре, где их обучали медитации и исполнению ритуалов. Я повернулся к нему и прошептал, «Бикку, он нападает на все, чему ты посвятил свою жизнь, как тебе это?» изумленно раскрыл глаза и воскликнул. «Он всё верно говорит!» Озадаченный я спросил, «И что же ты собираешься теперь делать, Бикху?» Он посерьезнел и опечалился. «Не нужно будет серьезно подумать над этим». В течение последующих нескольких дней мы с ним посетили ряд докладов, сделанных Кришна Мурти, где им была продемонстрирована удивительнейшая сила логики и суждений. Даже при том, что он был известен как человек, умеющий ответить практически на любой вопрос и разбить любую аргументацию, на личностном уровне он был мягким, добрым человеком с потрясающим чувством юмора. Я задумался над его учением. В восточной литературе есть множество преданий о просвещенных святых, которые неукоснительно следовали своей религии или учениям определенного гуру. Как же я мог проигнорировать их всех на основе понятий только одного человека? Тем не менее, Кришна Мурти произвел на меня очень сильное впечатление своими убеждениями, что в духовной жизни нет места поверхностному отношению к чему-либо. Нам необходимо брать на себя личную ответственность. Если мы становимся чрезмерно привержены внешнему, материальному, то это грозит нам тем, что мы можем забыть саму цель – необходимость очищения сердца. Однажды, сидя вместе с бикву под сенью дерева Пипл, я спросил – «Знает ли он? Уже сейчас. Как поступит?» Он пробежался пальцем по краешку своей кружки для подаяния. «Да, Ричард, знаю», — сказал он. «Я возвращусь в свой монастырь в Таиланде». «Правда?» — отреагировал я. «А что же по поводу того, что сказал Кришна Мурти?» Задумавшись, он смотрел перед собой, а затем заговорил. «Я послушаюсь мистера Джиду Кришна Мурти. На его губах заиграла озорная мальчишеская улыбка. «Сказать, каким образом?» «Да, конечно же!» «Я отвергну учение учителя, который учит нас отвергать всех учителей и учения», шутливо ответил он со своим мягким тайским акцентом. «В тот день я чуть позже распростился с бикфу, и пешком побрел «Коннад Блейс» к коммерческому центру города. Там я уселся под деревом Ашока и написал своей семье в Америке следующее. То, как влияет на меня Индия, превыше слов. И этим все сказано. Я так люблю вас всем своим сердцем. Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо. Ричард, Нью-Дели. Индия. Декабрь 1970 года. Спроектированный британцами Коннад Плейс располагался посреди огромного круга со всех сторон, охватывающего просторный парк. Я исследовал одну из прилегающих аллей, когда мое внимание привлекла надпись, выполненная от руки, которая гласила «Религиозное искусство. СС в и сыновья». На тротуаре были кипами сложены сотни листов, напечатанных репродукций размером 8х10. Я соблазнился и подошел поглядеть поближе. Эти репродукции каких-то изумительных изображений поразили меня своей очень необычайной и привлекательной красотой. Они походили на окна в мир цветов, тайн и волшебства. Мне захотелось, чтобы у меня была одна из таких картин, чтобы медитировать на нее. Заглянув в свою небольшую сумку, Я увидел, что у меня едва наберется мелочи для покупки одного единственного изображения. Я сидел на тротуаре почти целый час, выискивая себе подходящую картину. Среди картин была одна, изображавшая какую-то восьмерокую красавицу, державшей мечи, ножи и копья, и едущей верхом на льве. Затем другая, с выседающим на мыши фантастическим, несколько пухловатым человеком с головой слона. Разглядывая их, я увидел еще на одной картине какую-то красивую личность с кожей синего цвета, с четырьмя руками, украшенного изящными драгоценностями. Он возлежал на многоголовой змее. Следующим было изображение неподвижно застывшего йога, погруженного в медитацию. Вокруг его рук и ног обивались змеи. На голове покоилась луна, а с волос проливалась вода. Затем перед моим взором предстал героический мальчик, держащий в руках копье и оседлавший павлина. Я наткнулся на картину с великолепной обезьяной в короне, глаза которой лучились преданностью. Улыбаясь, обезьяна летела по небу, без малейшего усилия удерживая в руке гору. Я зарывался все глубже в стопку репродукций, покуда не обнаружил какого-то человека с дюжиной головки каждая из которых была не похожа на другую и со множеством рук. Отвратительные, ужасные люди летели к нему в пылающие разверстые рты, и он заглатывал и пожирал их. Само искусство как таковое не поддавалось никакому описанию, изображенные фигуры были просто немыслимыми. Откуда все это? Из каких сказок или мифологии? Я не знал. Но я чувствовал, каким вдохновляющим было это искусство. Я ума не мог приложить. Как тут можно выбрать только одну картину? Внезапно из горы репродукции возникла какая-то личность, привлекшая меня, как никакие другие до этого. С лицом голубоватого цвета и павлиним пером, воткнутым в его корону, он стоял на берегу реки, изящно изогнувшись, и играл на флейте. Позади него была изображена белая корова, любовно глядящая на него. Полная луна заливала очаровательный лес светом жемчужного сияния. Неожиданные слезы набежали мне на глаза. Неизвестная личность картины, казалось, проникает мне в самую душу. Что это происходит со мной? Я чувствовал, что он зовет меня. Но как? Это была только картинка, изображавшая какую-то нереальную личность, которую я даже не знал. Его имя было написано внизу буквами из какого-то древнего алфавита, прочитать который я не мог. Я отдал продавцу все деньги, какие только у меня были, но этого оказалось недостаточно. Однако продавец улыбнулся и все же отдал мне эту репродукцию, картину с которой я не буду расставаться все время до самого окончания своего путешествия. Кто же был изображен на этой картине? В течение долгого времени это оставалось для меня тайной.